Семьсот восемьдесят третье. Гуру. Как остро будут нужны сотрудники света, знающие основы? Кто же будет проводить в жизнь решение твердыни? Сколько труда предстоит? Готовятся кадры сотрудников света, строят новое небо и новую землю.